После этого мысль о невнесенной квартирной плате перестала мучить пилона. Разве он не оказал гостеприимство своему хозяину? Прошло еще несколько месяцев. Терзания пилона относительно квартирной платы стали невыносимы, и он целый день потрошил каракатец у чинки, заработав два доллара. Затем повязал На шею красный платок, надел широкополую шляпу своего отца и направился на холм, чтобы отдать деньги Денни. Но по дороге он купил два галлона вина. Так будет лучше. Если я заплачу ему деньгами, это не покажет, какие горячие чувства я питаю к своему другу. Подарок — другое дело. И я скажу ему, что эти два галлона обошлись мне... В пять долларов Что это было глупо, Пилон отлично понимал Хотя и позволил себе помечтать Цены на вино в Монтерее Денни знал лучше всех Пилон шел и радовался Решение его было твердо Нос обращен прямо в сторону дома Денни <музыка> Наступили лиловые сумерки Тот сладостный час, когда дневной сон уже кончается, а вечер развлечений и дружеских бесед еще не начался. Чайки, лениво взмахивая крыльями, летели домой на рифы после дневного посещения рыбоконсервных заводов Монтерея. Пилон был мистиком, влюбленным в красоту. Он поднял лицо к небу, и душа его... Воспарило к последним отблескам солнечного сияния. Тот, далекий от совершенства пилон, Который хитрил, пил, ругался, дрался, Брел сейчас своей дорогой. А другой пилон, исполненный светлой грусти, Сейчас парил над землей вместе с птицами. Отче наш вечерний.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 «Милые птицы, летите к святой деве кротких печалей, отнесите ей мое раскрывшееся сердце!» Он немного подумал и произнес вслух самые красивые слова, какие только знал. Аве Мария, полная благодати!» Ноги скверного пилона остановились. Поистине в эту минуту скверный пилон перестал существовать –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 Душа омытая и спасенная – это душа, которой вдвойне угрожает опасность, ибо весь мир ополчается против такой души. Душа Пилона не устояла даже против его собственных воспоминаний.